Глава 16 Я почти не в силах описать лихорадочное, воспаленное, метущееся состояние своего ума, в котором пребывал в те дни. Мои богатства были незыблемы, но настроение мое стало переменчивым, словно ветер. Я и пары часов не мог провести в покое. Я познал все сорта распутства, что были ведомы тогдашним мужчинам, с беспечностью простаков предававшихся пороку лишь потому, что непристойность была в моде и одобрялась обществом. Я отчаянно играл, исключительно из-за того, что азартные игры считались многими из первейших в высшей десятке проявлением мужественности и непоколебимости. «Терпеть не могу, когда кто-то убивается из-за пары проигранных фунтов», сказал мне как-то один из этих сановных титулованных ослов. «Это признак трусости и малодушия. Понукаемый этой новой моралью и желая избежать обвинений в трусости и малодушии, почти каждый вечер я проводил за бокара и прочими гибельными играми, охотно проигрывая пару фунтов, что в моем случае означало несколько сотен, ради немногочисленных побед. Благодаря им я обрел власть над некоторыми из благородных повес и мошенников голубых кровей из-за долгов чести, по которым следует честно платить и к которым следует относиться серьезнее, чем к любым другим долгам. Насколько мне известно, я все еще их не выплатил. Я делал большие ставки везде, где только мог, и чтобы не отставать от равных мне в стиле и познании мира, я часто наведывался в публичные дома и позволил нескольким полуголым пропитанным бренди-танцовщицам и вульгарным артисткам вытянуть из меня драгоценностей на добрую пару тысяч фунтов, так как подобное времяпрепровождение называлось жить в свое удовольствие и считалось развлечением достойным джентльмена. Боже! Какими скотами были мы с моими закадычными друзьями-аристократами, никчемными, бесполезными, бессердечными негодяями? И все же мы считались лучшими, благороднейшими из людей, прекраснейшими из лондонских титулованных красавиц, принимали нас в своих домах с улыбкой и шептали нам комплименты. Нам, источавшим порог. Нам, молодым модникам, которым, знай он, какова наша жизнь на самом деле, честный, терпеливо трудящийся башмачник, плюнул бы в лицо, негодуя, как таких низких подлецов способна носить земля. Иногда, хоть и очень редко, князь Риманес сыграл с нами и посещал мьюзик-холлы. И я замечал, что он позволяет себе пуститься во все тяжкие, да так, что никто из нас не мог сравниться с ним в необузданности. Но даже в своем неистовстве он никогда не опускался до грубости, не то что мы. Его глубокий мелодичный смех был звучным, красочным, совершенно не похожим на наш ослиный и радостный гогот. Он никогда не был вульгарным, и его непринужденные рассуждения о людях и вещах Остроумные, насмешливые или серьезные, даже патетические, странным образом влияли на всех, кто его слушал, а более всего на меня. Я помню, как однажды мы возвращались к какой-то глупой пирушке. Я, в сопровождении трех молодых сыновей английских пэров, а подле нас шествовал Риманес, и мы встретили бедно одетую девушку, с плачем цеплявшуюся за решетку у закрытых церковных дверей. — О, Боже! — рыдала она. — Боже, милостивый! «Помоги мне!» Один из моих спутников схватил ее за руку, сделав непристойный жест, но внезапно вмешался Риманос. «Оставь ее в покое!» Грозно воскликнул он. «Пусть найдет Бога, если сумеет!» Объятая ужасом девушка смотрела на него, из глаз ее струились слезы, и он вложил в ее руку пару-тройку золотых. Она зарыдала еще громче прежнего. «Да благословит вас Бог!» Нистово рыдала она. «Храни вас Бог!» Он снял шляпу и стоял в свете луны с непокрытой головой. На его прекрасном лице, обрамленном черными волосами, застыло выражение необычайной тоски. «Благодарю вас», — сказал он простодушно. «Теперь я у вас долгу». И он направился прочь. Мы, притихшие и присмиревшие, следовали за ним, хотя один из моих друзей господчиков идиотски хихикал. «Дорого же вам обошлось это благословение, Риманес», — сказал он. Вы дали ей три Соверина, клянусь Юпитером. Будь я на вашем месте, я бы не обошелся одним благословением». «Несомненно», — бросил Риманос, — «ты заслуживаешь большего, куда большего. Надеюсь, ты это получишь. Благословение тебе без пользы, но не мне». Как часто я вспоминал об этом происшествии. Тогда я был слишком туп, чтобы придать ему какое-либо значение. Поглощенный самим собой, я не уделял внимания обстоятельствам, что, казалось, никак не были связаны с моей жизнью и моими делами. Несмотря на весь мой пьяный разгул и так называемые развлечения, меня поглощало беспрестанное беспокойство. Истинного удовольствия мне не приносило ничто, кроме моего медленного, порой мучительного ухаживания за леди Сибил. Она была странной девушкой. Ей были достаточно хорошо известны мои намерения, но она предпочитала делать вид, что ни о чем не догадывается». Каждый раз, когда я пытался выказывать ей нечто большее, чем почтительность, являя любовный пыл в своем облике и обхождении, она притворно удивлялась. Хотел бы я знать, почему иные из женщин с такой охотой фарисействуют перед лицом любви. Их инстинкты подсказывают им, когда мужчины в них влюблены, но пока они не загонят лесу, или, иначе говоря, не заставят своих поклонников раболепствовать, унизив их настолько, что ради них несчастные безумцы во власти страстей, готовы расстаться с жизнью и даже честью, что дороже жизни, их гордыню не удовлетворить. Но кто я такой, чтобы судить о гордыне? Я, чье вопиющее, абсолютное самодовольство ослепило меня, не позволяя ни понять, ни принять ничего, кроме того, в чем отражалось мое эго. И все же, несмотря на весь болезненный интерес, с которым я относился к себе самому, к тому, что меня окружало, к своему комфорту, продвижению в обществе, Существовало нечто, вскоре ставшее для меня пыткой, тяготившее меня и ввергавшей в отчаяние. Как ни странно, то была моя слава. Столь желанная, что должна была стать венцом и вершиной моих амбициозных мечтаний. Моя книга, книга, которую я считал гениальной, вознеслась на волне рекламы и критики, превратилась в литературное чудовище, день и ночь плотоядно преследовавшее меня. «Жирный» черный шрифт лживых объявлений, данных моим издателям, с омерзительной настойчивостью смотрел на меня со страниц каждой газеты, ненароком открытой мной. Чего стоили похвалы рецензентов? Раздутая, нелепая мошенническая сенсация. Боже, милостивый! Какой тошнотворный, какой лживый казалась она теперь. Каждый хвалебный эпитет переполнял меня отвращением, и однажды, взявшись за один из крупнейших журналов, Я увидел там длинную статью о невероятной блистательности и потенциале моего романа, в которой меня сравнивали с Схилом и Шекспиром одновременно, подписанную Дэвидом Маквингом, и мне захотелось избить этого начитанного продажного шотландца до полусмерти. Неизменным хвалебным рефреном звучало одно и то же. «Я был нынешним гением, надеждой будущего поколения. Я написал роман месяца. Я...» «Величайшее, умнейшее, многограннейшее, блистательнейшее, бумагоморающее ничтожество, что почтило чернильницу одним лишь своим касанием». Разумеется, я стал для Маккуинга открытием. Пять сотен фунтов, пожалованные на его загадочные благотворительные цели, настолько обострили его зрение, что он увидел мое сияние на литературном горизонте прежде всех прочих. Пресса покорно последовала за ним. Хотя пресса, в особенности английская, отличается неподкупностью, владельцы газет в внемлю доводом разума, когда речь идет о хорошей плате за рекламу. Более того, когда Мак Уинк объявил меня открытием в характерном для него пророческом стиле, несколько критиков написали обо мне несколько эффектных статей, отправив мне свои сочинения с тщательными пометками. Я понял намек, немедленно разослав им в ответ благодарственные письма с приглашением отужинать. Они явились, и все мы вместе с Риманозом пировали по-королевски. После один из них даже написал оду в мою честь. А когда веселье кончилось, двух авторитетов, перебравших шампанского, отправили домой в карете с Эмиэлем с тем, чтобы тот сопроводил их и помог добраться до дверей собственного дома. Поднялась шумиха. Обо мне, как я и предсказывал, заговорил весь Лондон. Ворчащая, чудовищная столица обсуждала меня и мою книгу в своей особенной манере. Высшая десятка покупала библиотечные абонементы, и Мьюди выпустил в оборот всего пару сотен экземпляров, чтобы подписчики, ждавшие по 5-6 недель, устали спрашивать о наличии книги, постепенно забывая о ней. Читатели, за исключением владельцев абонемента, никак не отреагировали на выход книги. Из хвалебных рецензий в газетах следовало, что все, кто что-то собой представлял, читали этот чудесный роман, но это было ложью. Обо мне говорили как о великом миллионере, но никого не заботили мои достижения на литературном поприще. Куда бы я ни направлялся, меня встречали примерно такими словами. «Вы написали роман, не так ли? Как это странно!» Далее следовал смех. «Я не читал его. У меня так мало времени. Спрошу в библиотеке». Большинство вообще ни о чем не спрашивало, считая, что дело того не стоит. И я чьи деньги в сумме с неотразимым обаянием Римана заположили начало потоку положительных отзывов в прессе, обнаружил, что большая часть публики вообще не читает критических статей. Так что моя анонимная рецензия на роман «Мэйвис Клэр» ровным счетом никак не повлияла на ее популярность, несмотря на то, что вышла весьма впечатляющей. Это было пустой тратой сил. Эту женщину считали слепленной из иной глины, нежели всех остальных. Ее книгу охотно читали, обсуждали и восторгались ей. Экземпляры продавались тысячами, несмотря на отсутствие благосклонных оценок прессы и рекламы. Никто не догадался, что я была автором статьи, совершенно безнравственно перевиравшей всю суть ее книги. Никто, кроме Риманеза. Вышла она в одном уважаемом издании, экземпляры которого были в каждом клубе и библиотеке, и как-то взяв один из них в руки, он немедля обратил внимание на эту статью. «Это вы написали», — сказал он, пристально посмотрев на меня. «Должно быть, вам это доставило невероятное облегчение?» Я ничего не ответил. Какое-то время он молча читал. Затем, отложив журнал, взглянул на меня необычайно пытливо. «Есть люди такого рода, что если бы они были на Ноевом ковчеге, о коем гласит старое глупое предание, они бы пристрелили голубя, несущего в клюве ветвь Аливы на пустошью вод. Вы, Джеффри, принадлежите к их числу». «Мне непонятна суть вашего сравнения», — буркнул я. «Вот как? Чем же вам навредила эта Мэвис Клэр? Вы с ней совершенно противоположны. Вы миллионер, она честная женщина, что зарабатывает литературным трудом, а вы, купаясь в роскоши, пытаетесь лишить ее средств к существованию. Делает ли это вам честь? Добытая ей слава — исключительно плод ее ума и усилий. И даже если вам не пришлась по нраву ее книга, «Стоило ли оскорблять ее так, как вы сделали это в данной статье? Вы совершенно ее не знаете. Вы даже ни разу ее не видели. женщин писательницки я ненавижу!» — негодующе воскликнул я. «Но почему? Потому что они могут существовать независимо? Или вы предпочли бы видеть их всех рабынями в угоду мужской похоти? Мой дорогой Джеффри, вы неблагоразумны». Если вы признаете, что завидуете известности этой женщины и вините ее в этом, я могу вас понять, так как зависть способна толкнуть на убийство кинжалом или пером. Я молчал. Действительно ли эта книга так никчемна, как вы о ней отзываетесь?» спросил он наконец. «Думаю, кое-кому она может понравиться», — сухо ответил я. «Но не мне». Я солгал. И, конечно, он знал, что это ложь. Труд Мэйвис Клэр пробудил во мне безоглядную зависть. А тот факт, что Сибил Элтон прочла ее книгу прежде, чем спросила о моей, еще сильнее огорчал меня. «Что ж», — наконец сказал Риманес, закончив чтение моего потока критики, «могу вам сказать, Джеффри, что это ни в малейшей степени не затронет Мэйвис Клэр. Вы взяли выше мишени, друг мой. Ее читатели всего лишь воскликнут «Какой позор!» и будут восторгаться ее книгами пуще прежнего. Что ж до нее самой, сердце у нее жизнерадостное, и она над этим посмеется. Вам следует как-нибудь с ней встретиться. Не хочу с ней встречаться, — отрезал я. Может быть. Но вам вряд ли это удастся, раз вы поселитесь у Уиллоу-Смиркорт. Не обязательно знакомиться со всей округой, — надменно возразил я. Лучше расхохотался. Как хорошо вам служит ваше богатство, Джеффри. Для нищего бедолаги-литератора, не смевшего мечтать о Соверине, Как быстро вы постигли всю суть нынешних времен! Более всего я восхищаюсь теми, кто манкирует своим богатством перед своими приятелями и держит себя так, словно способен подкупить саму смерть и благосклонность Создателя. Какое восхитительное бесстыдство! Какая непревзойденная гордыня! Я сам, хоть и невероятно богат, так странно создан, что не щеголяю своими деньгами. Я предъявляю право на интеллект, не только на золото. И знаете ли? Иногда в моих странствиях по свету меня принимали за весьма бедного человека. Но у вас более не будет подобного шанса. Вы богаты и выглядите как богач. А вы, вдруг перебил я его с некоторой горячностью, знаете ли, как выглядите вы? Вы подразумеваете, что у меня на лице написано, будто я богат. Но знаете ли вы, что читается в каждом вашем взгляде и жесте? «Представить не могу», — ответил он с улыбкой. «Презрение ко всем нам!» «Неизмеримое презрение. Даже ко мне, кого вы зовете своим другом. Скажу вам правду лучше. Порою, несмотря на всю нашу близость, я чувствую, что вы меня презираете. Я считаю, что так и есть. Вы личность неузаурядная и человек необыкновенных талантов. Однако вы не должны ждать выдержки и безразличия к людским страстям, подобным вашим от остальных людей». Он бросил на меня пытливый взгляд. «Ждать!» — повторил он. «Мой добрый друг, я ничего не жду от людей. Они же, напротив, по меньшей мере те, с кем я знаком, ждут от меня всего. И они это получают. В основном. Что же до моего презрения к вам? Разве я не говорил вам, что восхищаюсь вами? И это так. Я думаю, что в блистательном и столь скором достижении вами славы и успеха в обществе есть нечто положительно-изумительное. Славы! С горечью отозвался я. Но как я ее достиг? Чего она стоит? Вопрос не в этом ответил он с легкой улыбкой. «Какими мучительными для вас должны быть эти угрызения совести, Джеффри? Слава в наши дни, конечно, стоит немного. Она утратила свое классическое значение благородного величия, став всего лишь вульгарной, шумной знаменитостью. Но ваша слава, какой бы она ни была, совершенно не поддельна. О ней судят с точки зрения практической выгоды. С каковой стороны сейчас судят все и обо всем. Вы должны помнить о том что в нынешнее время никто не работает бескорыстно. Неважно, сколь чистые и благие намерения лежат на поверхности, в основе всегда кроется личное. Примите это как данность, и вы поймете, что нет ничего более честного и откровенного, чем способ, которым вы заполучили славу. Вы не давали взяток неподкупной британской прессе и не смогли бы, так как это невозможно. Она непорочна и ощетинилась своими принципами чести. «Не существует ни одной английской газеты, что приняла бы чек ради публикации заметки или хотя бы абзаца. Ни единой». Его глаза весело сверкнули, затем он продолжил. «Нет. Как утверждает британская пресса, лишь иностранные издания погрязли в коррупции». Джон Буль с целомудренным ужасом смотрит на журналистов, что под угрозой бедности немного заработают на том, чтобы похвалить или очернить кого-то. «Слава небесам, у него таких журналистов нет». Все его газетчики являются собой подлинный образец благонравия, стоически выживая на фунт в неделю, вместо того, чтобы принять 10 ради оказанной дружеской услуги. Знаете ли вы, Джеффри, кто в числе первых святых вознесется на небо под звуки фанфар, когда настанет судный день? К моей досаде примешивалось веселье. Я покачал головой. «Все английские, незаграничные редакторы и журналисты!» С благочестивым упоением проговорил Луча. «А почему?» потому что они столь добродетельны, столь благочестивы и беспристрастны. Их иностранную братью, конечно же, оставят на вечное растерзание дьяволу, а британцы будут расхаживать по золотым улицам, распевая Аллилуйя. Уверяю вас, что считаю британских журналистов достойнейшим образцом неподкупности на всем свете. Они стоят рядом с церковниками благодаря своей добродетельности и следованию Евангельским заветам, добровольной бедности, целомудрию и послушанию. В его глазах сияла насмешка, сродни отраженному блеску стайли. «Утяжьтесь, Джеффри!» — продолжал он. «Вы честно добились своей славы. Просто вы, благодаря мне, сошли с критиком, что пишет для двух десятков газет, и влияет на остальных, что пишут еще для двадцати. Человеком благородным, а все критики существа благородные, владельцем небольшого общества нуждающихся авторов, благородное дело, в которое вы вложитесь, Для благотворительных нужд которого я совершенно добровольно выделяю 500 фунтов. Тронутый моей щедростью и участием, в особенности потому, что я не интересуюсь судьбой 500 фунтов, Маквинг помогает мне в одном небольшом деле. Редакторы газеты, для которой он пишет, считают его человеком умным и рассудительным. Им ничего не известно ни о чеке, ни о благотворительности. Им не обязательно знать об этом. Все дело в целом представляет собой весьма выгодную сделку. И лишь вы, будучи специалистом по самоистязанию, продолжаете думать о такой мелочи. Если Макуинг действительно добровольно оценил достоинство моей книги, начал было я. «А с чего бы вам думать иначе?» — перебил меня Луча. «Я считаю его совершенно откровенным и честным человеком. Я считаю, что он действительно говорит и пишет то, о чем думает. Полагаю, что если бы он счел вашу работу недостойной его рекомендации, он бы отослал мне этот чек назад» предварительно разорвав его в знак презрения. Сказав это, он откинулся в кресле и захохотал так, что на глазах его выступили слезы. Я же не мог смеяться. Я устал и был подавлен. Тяжкое отчаяние тяготило меня. Я чувствовал, что надежда, которой я тешил себя в дни моей бедности, надежда завоевать настоящую славу, столь отличную от известности, растаяла. В настоящем триумфе было нечто неуловимое не подвластная ни деньгам, ни влиянию. Словословие газетчиков не давало этого. Честно зарабатывавшая себе на хлеб Мэйвис Клэр добилась этого, а я со своими миллионами нет. Я был глупцом, считая, что способен купить это. Мне еще предстояло узнать, что все лучшее, величайшее, чистейшее и достойнейшее в жизни не имеет цены, и дар богов не продается. Спустя недели две после выхода моей книги «В свет» Мы с моим другом были представлены ко двору одним видным офицером, близко связанным с непосредственным окружением ее королевского величества. Зрелище было блистательное, но вне всяких сомнений ярче всех блистал Риманес. Я поражался статности и очарованию его фигуры, облаченной в черный бархатный костюм с остальной фурнитурой. Несмотря на то, что я успел привыкнуть к тому, насколько он хорош собой, я никогда еще не видел, чтобы платье так подчеркивало его черты. Я был доволен тем, как выглядел в своем парадном костюме, пока не увидел его. Моему тщеславию был нанесен тяжкий удар, и я понял, что, подобно амальгаме, лишь отражаю непревзойденную красоту своего друга. Но я ему нисколько не завидовал. Напротив, я выразил ему свое искреннее восхищение. Казалось, его это позабавило. «Мой милый мальчик», — сказал он, — «все это лакейство, фикция и вздор. Взгляните!» И он излег из ножен парадную рапиру. «Этот хрупкий клинок бесполезен. Он всего лишь символ мертвого рыцарского духа. В старину, если мужчина оскорблял вас или даму, которой вы восхищались, сверкала закаленная толецкая сталь. Вот так!» Тут он сделал невероятно грациозный выпад. И негодяй получал от вас на память укол в ребер или в плечо. «А теперь...» — он вложил рапиру в ножны. «Эти игрушки мужчины носят лишь как печальный знак былого мужества» как подтверждение того, сколько трусливы они сейчас, когда надеются не на себя самих, но с готовностью кричат «Полиция! Полиция!» при малейшей угрозе здоровью их ничтожной персоны. «Идемте! Время начинать, Джеффри! Идемте! Склоним головы перед еще одним человеком, подобным нам, и бросим вызов смерти и божественному, что сделали всех людей равными!» Мы сели в экипаж и отправились к Сент-Джеймскому дворцу. Его Королевское высочество принц Уэльский не создатель Вселенной, вдруг сказал Луча, глядя в окно, по мере того, как мы приближались к шеренге солдат, стоявших на страже. Конечно нет, ответил я со смехом, к чему вы вообще это сказали? Вокруг него столько шума, что можно подумать, будто он таковым является, если не чем-то большим. Самому создателю не уделяют столько внимания, сколько Альберту Эдварду. Мы никогда не облачаемся подобающим образом перед лицом Господа, не удосуживаясь даже сделать чистыми наши помыслы. «Но тем не менее», — безразлично ответил я, — «бог но эст, а Альберт Эдвард — эст». «Не существует латынь». «Существует латынь». Он улыбнулся, в его черных зрачках мелькнуло презрение. «Вы так считаете?» — спросил он. «Что ж, это не оригинально». Многие избранные души разделяют вашу точку зрения. Есть, по меньшей мере, одна уважительная причина у тех, кто должным образом не готовится к тому, чтобы предстать перед Богом. Посещая церковь, называемую Домом Господним, они находят в ней не Бога, а всего лишь церковника. Это несколько разочаровывает. У меня не было времени найти с ответом, так как экипаж остановился, и мы высадились у дворца. Благодаря вмешательству представителя Верховного Суда, рекомендовавшего нас, мы получили места в ряду наиболее почетных гостей. И за недолгое время нашего ожидания я немало позабавился, изучая их лица и манеры. Кое-кто из них нервничал, остальные выглядели надменно. Один или два радикала держались таким видом, словно для его высочества было честью пригласить их. Несколько джентльменов, очевидно, столь спешно собирались на утренний прием, что позабыли снять портновскую шелковую бумагу от пятен с своих костюмов. Обнаружив это, пока еще не стало слишком поздно, они занимались тем, что снимали эту бумагу, бросая ее на пол, делая это по меньшей мере неаккуратно, и выглядели при этом нелепо и недостойно. Каждый из присутствующих обернулся при появлении луча. Его неотразимая персона привлекла всеобщее внимание. Когда мы, наконец, вошли в тронный зал, заняв свои места в ряду гостей, Я потрудился устроить все так, чтобы мой блистательный спутник опередил меня, так как мне очень хотелось увидеть, какой эффект окажет его появление на королевскую свиту. С места, где я стоял в ожидании, я отлично увидел принца Уэльского. Вид у него был вполне королевский, внушительный, на нем была парадная униформа, на его широкой груди сверкали многочисленные ордена, а необычайное сходство с Генрихом VIII, подмеченное многими, поразило меня сильнее, чем я ожидал. Лицо его, однако, было куда добродушнее, чем то, что смотрело с портретов своенравного, но неизменно популярного крутого короля Хелла. Но сегодня на нем лежала тень печали. Брови сурово сдвинулись, что придавало суровый вид его от природы подвижным чертам. Я счел это проявлением усталости, смешанной с сожалением. Так выглядел тот, кто все еще негодовал, но уже покорился. Он показался мне человеком нереализованных возможностей, чьи цели потерпели крах, чью волю сокрушили. Несколько членов королевской семьи, окружавших его на помосте, как и он сам, представляли немалый интерес для наблюдательных любителей физиогномики. Большинство имели сугубо строгий военный вид, склоняя голову перед каждым проходящим гостем с механической четкостью машины, безо всякого удовольствия, интереса и расположения. Но наследник величайшей империи мира – всем своим обликом выражал непритворную, учтивую приветливость ко всем, кто его окружал, будь то подхалимы, паразиты, льстецы, ханжеские себялюбцы, что никогда бы не рискнули собой ради служения ему без выгоды для себя, и всем своим присутствием он выражал дремлющую, но волевую силу. Даже сейчас я не способен выразить волнение, охватившее меня, когда подошел нас черед быть представленными. Я увидел, как мой спутник шагнул вперед, И лорд Гофмейстер назвал его имя Князь Лучо Риманос. И тогда, тогда мне показалось, что все вокруг в этой сверкающей зале застыло без движения. Все взгляды были прикованы к величественной фигуре и благородному лику моего друга, когда он поклонился с такой непревзойденной галантностью и изяществом, что приветствия всех остальных гостей показались нелепыми. С минуты он совершенно неподвижно стоял перед королевским троном, лицом к лицу с принцем. Будто хотел впечатлить его самим фактом своего присутствия. И свет, лившийся в окна зала, померк, словно облако скрыло солнце. На миг вокруг воцарился сумрак, и стало холоднее. Невероятный магнетизм Римана заочаровал всех, и никто из присутствующих не сделал ни шага, не двинулся с места. Эта удивительная, впечатляющая пауза была недолгой. По телу принца Уэльского пробежала едва заметная дрожь. Он пытливо изучал представшую перед ним грандиозную фигуру и, казалось, вот-вот был готов разбить ледяные оковы приличия и заговорить. Но с видимым усилием сдержался, чинным приветственным жестом ответив на глубокий поклон Луча. И мой друг, улыбаясь, удалился. Настала моя очередь. Но я, конечно, не произвел впечатления. разве что услышал сдавленный шепот со стороны кого-то из королевской родни. Едва прозвучало имя Джеффри Темпест. Пять миллионов и ощутил новый прилив раздражения, теперь сопровождавшего меня почти постоянно. Вскоре мы покинули дворец, и в ожидании экипажа под навезом у входа я коснулся руки Риманза. — Вы стали подлинной сенсацией, лучше, В самом деле? — он усмехнулся. — Вы мне льстите, Джеффри. — Вовсе нет. — Почему вы так долго стояли перед троном? — Чтобы поднять себе настроение? — равнодушно ответил он. И отчасти для того, чтобы его королевское высочество вспомнило меня при нашей следующей встрече. Но он, кажется, вас узнал. Вы уже встречались раньше? Его глаза сверкнули. Часто. Но до сих пор я ни разу не появлялся в сент джеймском дворце. Парадные костюмы и светские манеры меняют облик большинства людей, и я сомневаюсь. Да, весьма сомневаюсь. Даже несмотря на то, что у принца отличная память на лица, что сегодня он действительно... Меня узнал.